В эти годы Херин часто уезжала ужала на юг с Перл Хайнс, дочерью Шорника. Они пели в кинотеатрах провинциальных городков, ангажировали их через театральную контору в Атланте. Перл Хайнс была плотно сложенной девушкой с мясистым лицом и толстыми негритянскими губами. Она была веселой и энергичной. Она темпераментно пела бойкие синкопированные куплеты и негритянские песни, раскачивая бедрами и зазывно встряхивая грудями. «Вон идет мой папа, папочка! Ах, папа, папа мой!» Иногда они зарабатывали до ста долларов в неделю. Они выступали в городках вроде Уэйкросса, Джорджия, Гринвилла, Южная Каролина, Геттегсберга, Миссисипи и батон ружа Луизиана. Их облекала крепчайшая броня невинности. Обе были жизнерадостными, порядочными девушками. Иногда местные ловеласы осторожненько на пробу делали им оскорбительные предложения, полагаясь на бытующие в гуких городках легенды об актрисках. Но обычно с ними обходились уважительно. А для них эти вылазки в новые края были полны радостных предвкушений.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 Другой, железнодорожный сыщик, широкоплечий молодой блондин, когда бывал пьян, имел обыкновение проламого черепа неграм, застрелил несколько человек и, наконец, был убит в Теннессе во время перестрелки. Где бы она ни оказывалась, у нее никогда не бывало недостатка в друзьях и защитниках. Иногда беззаботная, искрящая чувственность Перру, невинное смакование, с каким она умоляла, чтобы «милый, добрый старичок баловал меня», создавали ложное впечатление у местных любителей клубнички. Неприятные мужчины с изжеванными сигарами приглашали их подружески выпить с ними, кукурузного виски за доброе знакомство, называли их сестренками и назначали свидание в номере гостиницы или в автомобиле. Когда это случалось...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 врожденным инстинктом, подсказывающим быстрые, язвящие ответы, и гипнотическим красноречием, бурным, бессмысленным, хаотичным и евангелическим. Он мог продать что угодно, потому что, выражаясь на жаргоне коми-вайжеров, умел продать себя. И ему было уготовано богатство в ошеломляющей эластичности американского бизнеса, клубе всех странных профессий и головокружительных взлетов, где в бешеном,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 Каденция его почтительных согласий, безмятежное самодовольство и сосредоточенность старухи и невероятная фальшь всей ситуации возбуждали в нем смешливое ступление. Его лицо затоплялось буйным ликующим торжеством, и он начинал ворковать сальным, томным, непристойно многозначительным голосом. «Ах, да! Ах, да! Да!» Когда же она, наконец, запозданием, замечала этот оглушающий поток демонической бессмыслицы и вдруг замолкала, поворачивая к нему растерянное лицо, он разражался диким кудахтающим, уах-уах-уах, смехом, где-то за гранью рассудка, в горле у него булькало, и он грубо тыкал ее пальцем под ребро.